Глава тридцать На другой день весть о возвращении Василия распространилась по Москве. Убег из Орды, ну и княжич, ну и молодец! Люди, не сговариваясь, потекли к Кремлю. Вскоре они заполонили княжеский двор, а народ все шел и шел. Василий, Василий, покажись! Гул этот дошел и до ушей великого князя и княгиня. — Что делать будем? — спросила она великого князя. — Что делать? — усмехнулся тот. — Вели выкатить десять бочек браги, за печем быка. — Да они подавят друг друга, — заметила княгиня. — Ты, матушка, права. Велю освободить площадь, а завтра будем пускать людей понемногу. — Это правильно, — ответила она. — Но пущай Василий выйдет на крылец, чтобы их успокоить, и сам объявит об этом. Князь согласился. Выход княжича ошеломил народ, все упали на колени. Слава, слава понеслось по площади. Василий поклонился на все четыре стороны, потом объявил о завтрашнем праздновании, что было встречено гулом одобрения. Его долго не отпускали, никак не могли наглядеться на человека, который совершил невиданный подвиг. Наконец, в который раз поклонившись, он покинул крыльцо. Не успел княжич сделать и пару шагов, как на него налетел внук. Дьяк объявил, что великий князь требует сына к себе. Василий был счастлив видеть отца, но его мучило, что третий день он не виделся со своим другом, что тот устроился по приказу великого князя в княжеские гостиные хоромы он знал. А вот на материнские расспросы, Распросы братьев, его друзей, Ивана Кошкина, Михаила Всеволожа, тратилось уйма времени. Не удавалось поговорить с отцом, которого отвлекали серьезные дела, особенно тревожила Орда. Доходили разные слухи, то хан сумел одолеть на этот раз Тимура, то наоборот, что хан разбит. Ожидать можно было всего. Так Тахтамыш хитрый, коварный хан. Сейчас ему позарез нужны деньги. Не решится ли он войной добыть их? В состоянии ли московские войска отбить внезапное нападение? Что делают воеводы, чтобы упредить его? Поэтому князю временно было не до сына. Внутреннее чувство подсказывало князю, что Василия надо скорее посвящать в княжеские дела. Два года, проведенные вне Московии, надо наверстывать. Все это заставляло великого князя нервничать. Решив главные дела, он послал внука за Василием, Однако напрасно отец надеялся поговорить с сыном, и у того оказались неотложные дела, пришлось уступить. Нервничал еще один человек, Андрей Албердов. Роскошь, в которую он попал, была ему безразлична. Его сильно тяготило то, что он не может встретиться с другом, а Василий был ему нужен для того, чтобы помочь найти Ольгу, Сколько раз он пытался поймать Василия, но княжич то с матерью беседовал, то с братьями. А терпение его кончалось, и он уже думал о том, чтобы самому начать поиск. Зная, что ее купил какой-то московский купец, он намеревался найти его. Ложась спать, он решил, что со следующего дня займется поиском Ольги. Утром Андрей проснулся от чувства, что в опочивальне кто-то есть посторонний. Он открыл глаза и... Ахнул. В ногах сидел Василий, увидев, что друг открыл глаза, гость заулыбался. Сколь можно почевать, вставай, нас ждет дорога. Сбросив покров, Андрей соскочил на пол. Куды ты меня хочешь позвать? Натягивая портки, спросил он. Здоров, живешь, воскликнул Василий. Невеста там иссыхается, а ты прохлаждаешься. Какая невеста, опешил Андрей. А что, Ольга уже не... Так бы и сказал, перебил его Андрей. Едем немедля. Они выехали вдвоем. За эти дни солнце согнало, много снегу подсушило дороги. Оставив позади Москву, они поехали рядом. Дорога была пустынна. Андрей спросил, «А ты знаешь, куда ехать?» Василий уклончиво ответил, «Да по-разному, усказывали. Проверять надо на. Эти слова расстроили Андрея. Надо-то проверять, а вдруг... Но об этом не хотелось думать. Отмахав вест 30 на холме они увидели высокую ограду, а за ней купол, церкви и какие-то крыши. Туда и направил Василий лошадь. Когда они подъехали, ворота были закрыты. Василий несколько раз дернул колоколец. Вскоре послышался грубоватый женский голос. «Вам кого надоть? Позови игуменью, скажи, зовет княжич Василий». «Сейчас, сейчас», — голос сразу подобрел. Вскоре загремел засов, ворота распахнулись, и друзья увидели двух женщин. Одна была одета в грубую монашескую одежду, другая в таком же одеянии, с клобуком на голове, но выглядела более изысканно. — Слушаю тебя, сын мой, — глядя на Василия произнесла игуменья. — Матушка-игуменья, — заговорил Василий, — у тебя в послушницах ходит некто Ольга, купцом засимом тебя отдана. Игуменья строго посмотрела на приезжих молодцов, потом ответила, «Тя, Василий, раб Божий, я узнаю, малым еще знала, поэтому сверяться не буду, такая послушница есть». Надо было видеть лицо Андрея, оно расцвело ярче розы. «Так зови ее, владычица», — сказал Василий. «Заберем мы ее у тебя». Вот и жених, — и кивнул на счастливого Андрея, — ждет, не дождется свидеться с ней. Заберешь раб Божий только с ее воли, жестко сказала игуменья и кивнула монахини. Ступай, приведи послушницу. Ждать пришлось долго. Андрей начал волноваться. Идут, воскликнул Василий. И Андрей увидел две фигуры. Впереди шла солидных размеров монашка, а сзади стройная, как тростиночка. Андрей не выдержал и ринулся было ей навстречу, но строгий голос игумени остановил его. Мужчинам суды нельзя. Андрей впился глазами в эту тростиночку, она или нет. Издали было не видно. Когда монашки подошли поближе, у Андрея вырвалось «Она!». Это слово было сказано с таким чувством радости, которое свойственно лишь действительно любящим людям, когда они, уже потеряв надежду, неожиданно встретились. Узнала его и Ольга. Она тоже не могла сдержать своей радости и, ускорив шаги, произнесла «Андрей!». Гуменья поняла все без объяснений. Время не ожесточило ее сердце, и она не сдерживала влюбленных, когда они ринулись друг к другу. Руки любящих сплелись, и глаза не могли оторваться друг от друга. Не замечая никого, они пошли к воротам. Монахиня хотела было что-то сказать, но грозный взгляд игуменья остановил ее. «Владычица!» — Василий подошел к наставнице, преклонив колено, взял ее руку, поцеловал. «Прими в знак моей огромной любви к твоему монастырю скромный подарок!» И подал ей золотое ожерелье, на котором слепящим лучом блеснул бриллиант. По дряблому лицу игумени было видно, что она очень довольна подарком. Василий посмотрел на парочку, скромно стоявшую у ворот, подошел к ним. «Ну, едем домой?» Те закивали головами. «Ой! А третью-то лошадь забыли взять!» Воскликнул Василий, подмигивая Андрею. «Придется тебе потесниться. Когда они расселись по лошадям, и гуменье поочередно их перекрестило. Да хранит вас Бог!» Прибыв в Кремль и остановившись у гостевых хором, Ольга заявила, что в одном доме с Андреем она жить не будет. «Правильно!» — оценил Ольгины слова Василий, И взял ее за руку, сказав: "Пущай до свадьбы поживет у матрены". Андрей не возражал, он совсем был согласен. Главное, Ольга нашлась, и она по-прежнему его любит. Сейчас я Ольгу отведу, а мы с тобой поедем в сохну. Вступай во владение, возьмем с собой Ивана Кошкина. Пущай подсчитает, сколь надо денег, чтоб все сделать по хозяйски. Андрей только слушал. но поездка сорвалась. Дмитрий Иоаннович решил заняться Василием и немедля. Андрею пришлось ехать с Иваном Кошкиным. Великий князь и Василий уселись друг против друга в удобных креслах за небольшим круглым столом. «Расскажи-ка, сын мой сокол ясный, как долетел до гнезда родного?» Отец слушал внимательно, не перебивая и не задавая вопросов, пока сын не дошел до Киева. вернее, до того места, как он оказался у митрополита. Рассказывал Василий, как хорошо он его встретил, снабдил всем на дорогу и дал письмо к князю Витовту. И тут Дмитрий Иоанович не выдержал. И пес, собачий хитрюгой, кака, предатель! Сын не выдержал. Отец! Голос княжича прозвучал твердо и заставлял прислушаться к нему. — Прости, но не гоже святого человека так называть. «Какой он святой!» — с жаром воскликнул князь. «Предатель, каких земля не видовала. Ишь, к тверчанам подался! Как же! Те сильней были, особливо на куликах не ломались!» От слов отца сын нахмурился. «И все же ты не прав!» — решительным голосом заявил он. «Послухай меня, что тот сказал!» «Ну-ну!» — недовольным голосом проговорил отец. «Да, он тебя обвинил в трусости!» «В трусости! Меня!» — князь медленно поднялся. «Да я!» «Постой, отец, дай договорить», — требовательно произнес сын. «Он очень ценит тебя за Куликову битву. Говорил, что подобного никто из известных людей не совершал. Те воевали за чужие земли, за чужое богатство, а ты за свою землю, за свою веру, за свой народ». «Так и сказал», — недоверчиво спросил Дмитрий. «Так и сказал», — и княжич посмотрел отцу в глаза. И он себя винит за то, что тогда подумал, будто ты струсил, бежав из Москвы, бросив семью и его. Киприан тогда не понимал, что Куликово поле взяло у тебя всю твою силу, которую вернуть нельзя, как нельзя поймать воздух, который ты выдохнул. Поэтому он просит, чтобы ты его простил. По лицу князя видно, что гнев его отошел, но что-то мешало ему высказаться до конца. «Как тебя встретил Витовт?» — перенес князь разговор на другую тему. «Встретил — хорошо. Дал бумагу к магистру, и тот сразу же дал корабль, на котором мы добрались до Ладожья. А там, обходя Новгород, двинулись на Москву». «А кто тебя предупредил насчет Новгорода?» «Витовт», — коротко ответил сын. «Отец только несколько раз качнул головой». «Ну...» Но... Попытался князь подтолкнуть сына к окончанию своего повествования. А сын подумал, сказать или нет ему про Софью. Не хотелось обострять отношения с отцом, зная о недоверии того к Витовту, но все же решил, скажу. «Отец, живя в Луцке у Витовта, я встретил там его дочь. Я полюбил ее, и мы просим вашего благословения». Василий ждал бури, но князь был спокоен. «Что для князя, особенно такого, как ты, любовь?» — спросил отец. И, не дождавшись ответа, сказал. «Жизнью таких людей руководит сын мой не любовь, а интересы и выгоды государства. Ты этого еще не почувствовал, но поверь мне твоему отцу, прожившему жизнь, что это так. И я не хочу, чтобы ты сделал ошибку». — Да, Витов готов отдать за тебя свою дочь, а это твой палец в его зубах. Ты знаешь, как у нас говорят? Дай палец, откусит и всю руку. Ты можешь потерять, продать Русь. — Но, отец, я знаю, что наши предки не продали Московию, женясь по любви. Симеон, да и ты, я думаю, если бы не любил свою жену, так дружно не жил бы с ней. Князь рассмеялся. — А ты знаешь, чья она была дочь? — Знаю. То, то При этом Русь оставалась на месте. А Витовт, он так и метит захватить Новгород, да и на нас глаз косит. Его отец пытался взять Можайск. А сколько литовцы помогали тогда нашим врагам-тверичанам? Нет, сынок, нет. Ищи себе жену среди своих, вот тебе мой сказ. А пока, он посмотрел в окно, я хочу провести один обряд. Какой батюшка, не скрывая удивления, спросил сын, Князь с таинственной улыбкой сказал. «Скоро узнаешь. А пока вели созвать бояр и воевод. Да пригласи ко мне твоего кошку и епископа. Федор рассказал мне о твоем бегстве. Отчаянный ты у меня. Не побоялся дважды бежать, эх! Выпороть бы тебя это. Сколь слез матушка пролила! Да ладноть, как говорится! Худого не хвали, а хорошего не кори!» Князь поднялся. Но прежде чем уйти, налил морковного сока, пил он его маленькими глотками, как закончил пить, медленно опустил бокал. «Отец, скажи, почему Егайло не пришел на Куликово поле, решил схитрить и выжидал побежденного, чтобы его добить? Или его не устроила позиция Мамая или струсил?» Князь усмехнулся. «Скажи, Василий, а что тебе сказал Витовт?» Сын засмущался. Отец понял, откуда дует ветер. Егайло, конечно, подлец, — не дождавшись от сына ответа начал Дмитрий Янович. но трусом его не назовешь. Смотри, не побоялся Панове, занял королевское кресло. Нет, Егайло давно вел тайные переговоры с Мамаем. Они хотели разбить нас, поделить Москвию, а Новгород с Псковом Егайло дополнительно еще брал себе. — Так тебе, — ответил Витов, — спросил князь. внимательно глядя на сына. Нет, он сказал, только о Новгороде. Схитрил князь, ну да ладно. Насчет позиции Мамая. Откуда Егайло, не видя поля предстоящего боя, мог знать о выборе Мамаем позиции? Он рывался в этот бой, связывал с ним многие свои надежды, но нашлись люди, которые не дали ему ударить нам в тыл. А если бы он успел, поинтересовался Василий. Князь задумчиво покачал головой, потом ответил, «Все равно нет». Если сказать по правде, то помог в победе преподобный Сергий. Это ему явилось видение, и он понял, что мы победим, небо было за нас. Я даже помню, что Сергий написал мне, «Чтоб еси Господине таки пошел, а поможет те Бог и Пресвятая Благородица». Я потом у него спросил, почему он был так уверен в победе. «Видение было мне», — ответил он. «А к князю, который помог отговорить Егайла, мы с тобой съездим». Только я слышал, что он сильно болен. «Ладно, сын, я что-то утомился, пойду прилягу». Сделав несколько шагов, он остановился. «Ты выброси из головы эту Софью. Не в жизнь, понял? Пока я жив. Я тебя сам найду». «А бояр до да воевод вели собрать», — повторил он. «Двух ден хватит?» — Василий ответил. «Хватит. А Федора, доризанского да епископа Иона, позову завтра». Первым появился епископ, ярый приверженец единовластия на Руси. Князь встретил его с распростертыми объятиями. Не успели они обменяться словами, как появился Федор Кошка. «Хорошо, что вы собрались. Я хочу вынести на ваш совет один очень важный вопрос». Великий князь рукой указал им на кресло. Лицо его от чего-то покрылось испариной, он достал платок и вытерся им. Хочу узнать ваше мнение. Все внимательно смотрели на него, заинтригованные его словами. Я хочу, повторил он, благословить своего старшего сына Василия великим княжением Владимирским. Эти слова прозвучали словно удар грома. Наконец-то! «Великий князь!» — с дрожью в голосе молвил Федор Кошка. «Благословляю тебя, сын мой, за этот великий подвиг!» — Пробасил Иона. А на завтра светлица полнилась боярами, князьями, воеводами. Появился князь, одет, словно шел на благословение. За ним следовал Василий, так же одетый, как и отец. Князь подошел к своему месту, но не сел. Обвел всех присутствующих взглядом. Потом повернулся к епископу. Тот кивнул ему головой, Дмитрий Иванович взял со стола лист бумаги и протянул его Федору кошке. «Читай», — приказал он. Федор взял листок, откашлялся и начал. «По благословению отца нашего, епископа Ионы, я, Дмитрий Иванович, великий князь Московский Владимирский Суздальский, объявляю им, что благословляю старшего сына Василия великим княжением Владимирским». В воцарилась тишина. Всех удивили слова «благословляю» на великое княжение, Владимирское, своего сына. А Орда? Орда! Да нет ее больше, осталась она на Куликовом поле. Светлица взорвалась восторгом. Вот она, блеснула, наконец, свобода. Несколько дней были очень напряженными. Дмитрий Иоаннович словно хотел догнать упущенное время — В этот день, как обычно, сходили на заутреннюю, Дмитрий Иоаннович еле достоял до окончания службы, в едальню он вообще не пошел. Княгиня встревожилась, оставив детей в едальне, она прошла в покое князя и увидела его на кровати. Князь был одет, ноги, обутые в сапоги, касались пола. Он лежал почти поперек кровати, грудь его была раскрыта. «Димитрушка, милый!» Она подскочила к кровати и опустилась на колени. что с тобой?» «Да прости, матушка!» что че-то!» И погладил ее рукой. «Сейчас я лекарей соберу!» И, поднявшись, метнулась к двери. Вскоре послышался ее встревоженный голос. «Лекари! Князю!» И вот лекари собрались у постели больного. На совете к единому мнению, как лечить не пришли. Потом лекари удалились и вернулись каждый со своим настоем. Дали князю выпить первый настой, вроде полегчал, он даже повеселел. «Придется те Евдокившка еще раз, но не договорил». Застонав схватился за левый бок. От второго настоя князь уснул, но дыхание его стало каким-то прерывистым, свистящим. Будить его никто не решался, считалось, что сон лучший лекарь. Когда князь проснулся, почувствовал себя легче. Евдокия все это время истово молилась. Ночью лекари разошлись по углам, им принесли кресло, а Евдокия легла на краешек постели рядом с князем. С середины ночи Дмитрий стал стонать. Пиявки не помогали, дали зелья, стоны усиливались, он постоянно поглаживал грудь, но вскоре князь затих и открыл глаза. Евдокия взяла его за руку, он болезненно улыбнулся. Евдокиевшка, прости колечо милая, да позови сыновей моих до да бояр, купечество до да мастеровых не обить. Слух о тяжелой болезни Дмитрия Иоановича распространился мгновенно. Бояре, народ в тревожном ожидании заполнили хором и двор. В опочивальне у кровати сидела княгиня, держа руку Дмитрия. Стояли возле матери сыновья: Василий, Юрий, Андрей, Иван. а на руках кормилица держала недавно родившегося Константина. За ними, отступив шага на два бояре, Дмитрий Михайлович Волынский, Кошкины и многие другие. Лекари и Евдокия осторожно подняли великого князя, чтобы посадить его. Княгиня причесала его черные волосы, поправила бороду. Заговорил князь тихо. Все, затаив дыхание, слушали его. Глядя на сыновей, говорил им. — Бояр своих любите, честим достойную воздавайте. Потом, переведя дыхание, обратился к боярам. — Вы знаете, какой мой обычай и нрав. Родился я при вас, при вас вырос, с вами царствовал, воевал вместе с вами. Тут он вдруг как бы задохнулся, лекарь дал ему воды. Княгиня хотела было его положить, но он хотел договорить. Противником был страшен... поганых покорил, великое княжение свое сильно укрепил, всех любил, в чести держал, называл вас князьями земли моей. Он замолчал и закрыл глаза. Так, посидев некоторое время, не открывая глаз, тихо прошептал «Пущай все уйдут». «Ты, Евдокия да Василий!» Он опять замолчал. Княгиня поднялась и поклонилась всем присутствующим. Люди стали выходить, Князь на мгновение открыл глаза, потом прошептал. «Ты, Василий, верни, Кипри!» Он задохнулся и закашлялся. Когда прошел кашель, зашептал. «Ты, Василий, сов!» К нему подступили лекари. По их испуганному виду Василий понял о пришедшей беде и тревожно взглянул на мать. Лицо ее было мертвенно-бледным. «Княгиня», — сказал один из лекарей, — — Вам с сыном лучше покинуть покое. Нет, — Нет-нет, — торопливо проговорила она, — ты, Василий, иди, пришли сюда священника. Когда Василий вышел, Юрий ждал его около двери. — Чё там? — спросил он, следуя за братом. — Плохо. Матушка послала за священником. Юрий отстал и о чем-то задумался. Потом вдруг ринулся следом за Василием. — Стой! — крикнул он, да так громко, что Василий вздрогнул. Может, лучше послать за преподобным Сергием? — Не успеет, — ответил Василий.